Похоже, что у нее был талант водить дружбу с богатыми людьми. А доказательств у меня нет. Ее друзья говорили мне, что она хвасталась знакомством с вами И что она даже обедала с вами Для меня это важно, миссис Ван Блейк. Ведь она, в конце концов, заурядная певичка, и чтобы подружиться с вами ей нужны были немалые способности. С другой стороны, она могла и обманывать В Париже я, может быть, найду других состоятельных людей, встречавших ее. «Я бы с удовольствием помогла вам», — прервала меня она, дотронувшись пальцем до лба. «Дайте мне только подумать». «Да, я действительно смутно припоминаю, что встречала девушку, она была хорошенькая, если, конечно, это та». «Да, да, пожалуй, я ее вспомнила. Вы действительно встречали ее тогда? Мне так кажется. Я не помню, как ее звали, но я вообще не в ладах с именами. Она отпила коньяк, а затем продолжала. Да, я уверена, что встречала ее. Я не припоминаю, как мы познакомились. Я была одна в Париже. Я ждала мужа. Должно быть, девушка развлекла меня немного». И вроде бы я приглашала ее пообедать со мной. Все это было проделано в но не настолько, чтобы одурачить меня. Она вспомнила Джон Никольс, как только я упомянул о ней. В этом я был уверен. Почему же мой блеф насчет поездки в Париж заставил ее раскрыться? А в каком отеле вы останавливались, миссис Ван Блейк? Она подняла голову, и на мгновение в ее глазах промелькнуло сердитое выражение. Я останавливалась у Георгии Пятом. Вы не помните, как девушке удалось познакомиться с вами? О, нет. Возможно, мы встретились в магазине, мне кажется, так это и было. Я чуть ли не читал ее мысли. Да, конечно, я вспомнила, она не знала французского, и у нее возникли какие-то затруднения с продавцом, я ей помогла. Да, это так и было. Теперь я был уверен, что она лжет. И уже мне приходилось напрягаться, сохраняя бесстрастность. «И вам она понравилась?» «О, ради бога!» Глаза ее вспыхнули. «Уж, наверное, она мне понравилась, если я пригласил ее на обед, мистер Слейден. Я слабо припоминаю ее. Ведь я все время среди людей. Это все?» «Если это она встала и посмотрела на меня, я поднялся, по-моему, все». Это нужно было только для проверки. Очень любезно с вашей стороны было принять меня. А почему вас так заинтересовала эта девушка? Вы ведь сказали, что пишете детективы. Она попала в какую-нибудь историю? Не сейчас. Ее уже нет. Ее убили 20 августа прошлого года, через несколько дней после возвращения из Парижа. В полиции мне сказали, что она занималась... «Шантажом», — рассказывал я, внимательно следя за Корнеллией Иван Блейк. ну напрасно». Она и глазом не моргнула. «Понятно, понятно. Это очередной раз доказывает, как осторожно надо заводить знакомство», — заметила она. «Да, совершенно верно». Подтвердил я, и так как она уже двинулась к звонку на стене, продолжал великолепный портрет. «Я и не думал, что Ленокс Хартли...» Может, так написать? По одной ей известной причине это мимолетное замечание произвело на нее впечатление. Она обернулась, глаза ее опять стали твердыми, как изумруды у нее на шее. «Вы знаете мистер Хартли?» Спросила она, я заметил, как маленькие руки ее сжались в кулаки. Я с ним беседовал. «Не могу сказать, что я его знаю. При моей профессии приходится говорить со многими людьми. Возможно. Доброй ночи, мистер Слейден. Джеймсон проводит вас». Она снова двинулась к звонку. Мысль пришла мне в голову внезапно, и я, не размышляя, подчинился ей, пока Ван Блейк звонила. «Совсем забыл», — произнес я, вынимая бумажник. «У меня же с собой фотография Джон Никольс. Может быть, вы опознаете ее?» Я вынул фотографию Фей Бенсон и протянул ей. Она взяла её и повернулась ко мне спиной, направилась к свету.